Само себе везде трубя, и наслаждаясь не любя, но это важная забава достойно старых обезьян, хваленных дедовских времен, Лавласов обвещала слава со славой красных каблуков и величавых париков. Кому не скучно лицемерить, различно повторять одно.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 Желаньем медленно томим, Томим и ветреным успехом, Внимая в шуме и в тиши Роптанья вечной души, Зевоту подавляя смехом, Вот как убил он восемь лет, Утратя жизни лучший цвет. В красавиц он уж не влюблялся, Оволочился как-нибудь, Откажут, мигом утешался,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 Он пропускает, покраснев. Уединясь от всех далёко, Они над шахматной доской На стол облокотясь порой Сидят, задумавшись глубоко, И Ленский пешкою ладью берет в рассеяне свою. Поедет ли домой, и дома Он занят Ольгою своей,